На другой день, едва проснувшись, Бертран задал себе вопрос. Что бы такое сделать? Будь на ее месте кокотка или актриса, он послал бы ей цветы или даже драгоценность. Но в этом новом для него положении его осаждали сомнения. Конечно, он должен написать ей. Но что... набрасывал, перечеркивал, рвал и снова начинал десятки писем, но все они казались ему оскорбительными, гнусными, смешными. Наконец, он решил не писать и пойти к ней, как только истечет время сеанса. Он был уверен, что она не придет. Запершись у себя в мастерской, он в восторге остановился перед ее портретом. Губы его горели от желания поцеловать полотно, на котором как бы осталась часть ее самой. То и он подходил к окну и смотрел на улицу. Каждое женское платье, появлявшееся вдали, заставляло биться его сердце. Вдруг он увидел ее. Он не поверил своим глазам, схватил бинокль, убедился, что это она, и вне себя от безумного волнения уселся в ожидании ее прихода. Когда она вошла, он бросился на колени и хотел взять ее за руки. Но она отдернула их, и, видя, что он все еще у ее ног и глядит на нее с глубокой тоской, Надменно заговорила с ним. «Что вы делаете? Я вас не понимаю». «О, умоляю вас!» — пролепетал он. «Встаньте, это просто смешно». Он встал в полной растерянности. «Что с вами? Не говорите так со мной, ведь я люблю вас!» — прошептал он. Тогда она в нескольких сухих и кратких словах объявила ему свою волю и определила создавшееся положение. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Никогда не говорите мне о любви, иначе я уйду из вашей мастерской и больше уже не приду. Если вы хоть раз забудете, что я нахожусь здесь только при этом условии, вы меня больше не увидите». Он смотрел на нее в отчаянии от жестокости, которую он от нее не ожидал. Потом он все понял. «Я повинуюсь», — тихо сказал он. «Прекрасно. Я этого и ждала от вас». «А теперь, приступайте к делу, вы слишком затянули окончание портрета». Он взял палитру и принялся за работу. Но рука его дрожала, а туманенные глаза смотрели невидящим взглядом. На сердце у него было так тяжело, что ему хотелось плакать. Он попытался заговорить с ней, но она едва отвечала. Когда он попробовал было сказать какую-то любезность по поводу цвета ее лица, она оборвала его так резко, что внезапно его охватило то бешенство, которое у влюбленных превращает нежность в ненависть. Все его существо, и душа, и тело ощутило сильное нервное потрясение, и он тотчас же, без перехода, возненавидел ее. «Да-да, все они такие, эти женщины». И она не лучше других, ничуть не лучше. Конечно, нет. Она так же двулична, изменчива и малодушна, как и другие женщины. Она завлекла его, соблазнила уловками продажной девки, не любя, вскружила ему голову, раздразнила его и затем оттолкнула, применила к нему все приемы подлых кокеток, кажется, вот-вот готовых раздеться, Так что мужчина, который из-за них становится похожим на уличного пса, начинает задыхаться от страсти. Как только она ушла, он взял пальто и шляпу и вышел из дому. С голубого неба, окутанного туманом, словно ватой, холодное солнце бросало на город бледный свет, чуть печальный и обманчивый. Некоторое время он быстро и нервно шагал, расталкивая прохожих, чтобы не зайти с прямой линии, и пока он шел, его бешенство растворялось в унынии и сожалениях. Повторив все упреки по ее адресу, он, глядя на других женщин, проходивших по улице, вспомнил, как она красива и как обольстительна. Подобно многим мужчинам, которые ни за что в этом не сознаются, он ждал невозможной встречи, ждал редкой, единственной поэтической и страстной привязанности, мечта, о которой парит над нашими сердцами. Он вернулся домой глубоко опечаленный. Ему хотелось просить у нее прощения, отдать ей всю свою жизнь, заставить ее забыть о случившемся. И он раздумывал, что бы такое сделать, чтобы она поняла, что отныне и до самой смерти он будет покорно исполнять все ее желания. На следующий день она пришла вместе с дочерью, и на губах у нее была такая печальная улыбка, и такой у нее был убитый вид, что художнику показалось, будто в этих скорбных голубых глазах доселе таких веселых. Он видит все страдания, все угрызения совести, все муки женского сердца. В нем шевельнулась жалость, и чтобы она забыла о случившемся, он стал проявлять по отношению к ней самую деликатную сдержанность, самую тонкую предупредительность. Она отвечала на это кротко, ласково, она выглядела усталой и разбитой страдающей женщиной. А он смотрел на нее и, вновь охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым ею, спрашивал себя Как могла она снова прийти сюда, слушать его и отвечать ему, когда между ними встало такое воспоминание? Когда женщина ненавидит мужчину, овладевшего ею насильно, она не может при встрече с ним не дать выхода своей ненависти. И этот мужчина ни в коем случае не может стать ей безразличным. Она либо ненавидит его, либо прощает, а от прощения до любви рукой подать». Ему только надо было запастись терпением, проявить осторожность, доказать свою преданность, и не сегодня-завтра она снова будет принадлежать ему». Закончил портрет графини, портрет бесспорно лучший из всех им написанных, ибо ему удалось рассмотреть и запечатлеть то непостижимое и невыразимое, что почти никогда не удается раскрыть художнику — отблеск, тайну, образ души, который неуловимо скользит по лицам. Пошли месяцы, а потом и годы, но они почти не ослабили тех ус, которые связывали графиня де Гильроа и художника Оливье Бертена. Страсть, которую он испытывал на первых порах, уже прошла, но ее сменило спокойное глубокое чувство, своего рода любовная дружба. В ней же, напротив, непрестанно росла пылкая привязанность какая появляется у женщин, которые отдаются одному мужчине всецело и на всю жизнь. Они не только любят своих любовников, они хотят любить их. Они видят их одних, и сердца и мысли этих женщин настолько полны ими, что ничто постороннее не может туда проникнуть. Они связывают свою жизнь так же прочно, как, готовясь броситься в воду с моста, связывает с себе руки человек, умеющий плавать и решившийся умереть. Однако с тех самых пор, когда графиня, подобно этим женщинам, всю себя отдала Оливье Бертену, ее стали осаждать сомнения в его постоянстве. Ведь его не удерживало ничто, кроме его мужской страсти, его прихоти, его мимолетного увлечения женщиной, которую он встретил случайно. Она жила в постоянном страхе потерять его. Она приглядывалась к его поведению, к его настроению. Одно его слово могло взволновать ее. Она приходила в отчаяние, когда он восхищался другой женщиной, когда он восторгался прелестью чьего-нибудь лица или изяществом чьей-нибудь фигуры. Все, чего она не знала о его жизни заставляло ее трепетать, а все, что знала, приводило ее в ужас. При каждой встрече она ловко выспрашивала его, чтобы таким образом он сам того не замечая вынужден был рассказать, что он думает о людях, с которыми видится, о домах, где он обедает, о самых ничтожных своих впечатлениях. Едва ей начинало казаться, что она догадывается о чьем-то влиянии на него как она с помощью бесчисленных уловок тут же старалась побороть это влияние, обнаруживая поразительную находчивость. Постоянная забота о том, чтобы нравиться ему больше всех остальных женщин и убедить его от них, превратила всю ее жизнь в непрерывную борьбу, которую она вела с помощью кокетства. Она неустанно боролась за него и ради него – оружием своего изящества, элегантности, красоты. Ей хотелось, чтобы всюду, где он мог услышать разговоры о ней, превозносили ее обаяние, ее ум, ее вкус, ее туалеты. Она хотела нравиться другим ради него, хотела пленять других для того, чтобы он гордился ею и ревновал. И каждый раз, когда она чувствовала, что он ревнует, Она, помучив его немного, доставляла ему торжество, которое, подстрекая его тщеславие, оживляло его любовь. Потом она поняла, что мужчина всегда может встретить в свете женщину, чье физическое очарование в силу своей новизны окажется сильнее, и стала прибегать к другим средствам. Она льстила ему и баловала его. Постоянно, тактично она расточала ему хвалы, она кружила ему голову восхищением и окутывала его фимиамом поклонения, чтобы в любом другом месте дружба и даже нежность казались ему холодноватыми и недостаточными. Чтобы он в конце концов убедился, что если другие женщины его и любят, то ни одна из них не понимает его всецело, так как понимает она. Бывали дни, когда ее так терзали все эти волнения, что она начинала мечтать о старости. Когда эти страдания кончатся, и она найдет успокоение в бесстрастной, спокойной привязанности. Годы, однако, шли, не разъединяя графиню и Оливье.